Глава 15. Загородный дом Помощник нашел Ларса задумчиво шагающим вдоль кромки леса, неподалеку от снятого коттеджа. Похоже, его начальник очень хотел выгулить зверя, но ждал новостей. Плохо дело, очень плохо. Паренек ускорил шаги, почти побежал. Остановился в двух метрах от сверха, быстро совладал с дыханием и отрапортовал. «Майконг по-прежнему владеет ментальным воздействием. Не пришлось даже провоцировать. Он выгнал всех охранников одной силой мысли, чтобы остаться со своей парой наедине и сблизиться». Ларс остановился, отвернувшись к лесу, а потом так резко и громко засмеялся, что помощник вздрогнул, а птицы поднялись над деревьями с испуганными криками. «Отлично!» – развернулся на пятках Ларс, посмотрел на крышу дома, который снимал, и спросил. «Леон все еще держится?» «Не реагирует ни на какие раздражители в отношении своей пары?» «Ну, то позитивные раздражители. Пора приступить к негативным». Ларс ядовито улыбнулся, и помощник торопливо опустил взгляд. «Будет сделано!» «Начинай, я пока пробегусь». Ларс стал на ходу снимать с себя вещи и швырять в воздух. Помощник тут же ловил их, не давая даже на миг коснуться земли. Бережно сложив все на траве, паренек проследил взглядом за волком, убегающим в лес, тяжело вздохнул и развернулся. Клетки Леопард положил голову на лапы и следил, как Альбину кормит с ложки полуголый мужчина. «Ты прекрасно выглядишь», — говорил рыжеволосый накачанный оборотень, теперь протягивая Альбине кусочки фруктов на вилке. «Кожа, словно персик, глаза такие глубокие». Женщина критически смотрела на фрукты, но ела. Она знала, что в тылу врага не брезгуют едой, потому что еще пригодятся все силы. Травить ее пока невыгодно, а вот накачать всякой дрянью легко. Именно поэтому лисы так настаивали, чтобы она выпила все известные антидоты. «Зря говорят, что человечки быстро сдают. Ты интересна внешне и внутренне. Ты же доктор? Тебе очень идет белый, как невесте говорил рыжий оборотень, томно глядя на женщину. Альбина прекрасно понимала, что они делают, но это совсем не мешало ей чувствовать легкую обиду. Угораздило получить леопарда в пару. Врагу не пожелаешь. Рыжий еще не понял, что у Леона атрофированы все инстинкты к истинной. Альбина тоже думала, что ее давно не задевает кошак, но равнодушный взгляд неправильной пары раздражал. По-женски ей хотелось взять хотя бы маленький реванш хочешь меня погладить рыжий отставил тарелку в сторону и лег впритык к двум клеткам любой другой бы уже был разодран ревнивым сверхом если бы провернул такое с другой парой но не этот везунчик ведь в другой клетке Леон, и ему абсолютно безразлично альбина спасибо я на работе столько тел вынуждена трогать что меня этим не удивишь женщина постаралась скрыть скепсис рыжий покосился на леопарда и подмигнул женщине. «Хочешь, я зайду к тебе в клетку, и мы поразвлекаемся. Я знаю, как доставить дамам удовольствие». Альбина не успела отказаться. Дверь распахнулась, и в помещение вошел молодой оборотень с холщовым мешком в руке. Рыжий тут же ползком метнулся к стене, и во врача гибридов полетела змея. Альбина. «Откармливали, чтобы я была неповоротлива!» Еле увернулась от черной змеи Альбина, глядя, как холоднокровная, зигзагом уползает прочь. Но расслабляться было рано. На женщину летела другая змея, раздув капюшон. Попадет поняла врач-гибридов, и зажмурилась. Не успела усыпить Леона, подвела всех! промелькнула, как думала Альбина, последняя ее мысль. И вдруг что-то просвистело у лица, и женщина резко открыла глаза. Змея упала Альбине на колени и тут же ускользнула в сторону леопарда. Тот всадил в нее когтистую лапу и притянул к себе. Змея не успела развернуться, как острые зубы кошки проломили ее черепушку. Прилизанный оборотень с мешком довольно усмехнулся. «Не такой уж ты и бездушный, и бессердечный, как хочешь показаться!» на ломаном русском произнес он. Леопард выплюнул добычу. И не глядя на Альбину лег и закрыл глаза. Женщина же тяжело и часто дышала, потихоньку осознавая, что только что чуть не произошло. Альбина перевела взгляд на Леона, потом на дохлую змею и почувствовала, будто из тела вытащили позвоночник. Прислонилась спиной к холодной решетке клетки и перевела взгляд на Рыжего. Хочешь еще? Как ни в чем не бывало поднял он тарелку с фруктами. Врача гибридов замутила от пережитых эмоций. Зажав рот рукой, женщина еле справилась с приступом тошноты. У нее всегда была такая постыдная реакция на страх и шок. А тут все сразу. Ее чуть не укусила ядовитая змея, это раз. И спас Леон, это два. В оба факта абсолютно не верилась. Женщина поправила через белый халат нижнее белье, удостоверилась, что смертельный заряд для леопарда все еще на месте, и еще больше испытала внутреннее напряжение. Альбина всегда жила по принципу око за око. Зло за зло, добро за добро. Идя в тыл врага, подписываясь на эту авантюру, женщина не сомневалась, что должна доделать начатое дело и убить Леона. Не позволить использовать его, снова превратив в человека. Но сейчас ее уверенность пошатнулась, ведь Леопард ее спас. Алрик. «По рукам?» Волк заграничный, под вид бессмертный, пытливо посмотрел на Никса. «Откуда мы знаем, что информация о Ларсе правдива?» Песец скрестил руки на груди. Майк настаивал, что блондину можно довериться, что швед поставил все на кон ради чего-то дорогого сердцу, но Песец сомневался. «Я почти умер. Думаешь, я пошел бы на такой риск ради него?» Алрик отзеркалил Никса, тоже сложил руки на груди. «Ради сестры, о которой ты рассказал, вполне в твоем духе. Если бы это было одно из условий, ты бы именно так себя и вел». Никс уже отправил всю информацию на проверку, но не собирался говорить об этом волку. Швед кивнул, соглашаясь. «Не буду спорить. Пошел бы. Тогда придется поверить на слово. Через два часа мы отдаем твоим труп. Он выглядит в точности, как ты. Больше не надейся на своих. «Они поверят, потому что моя Кира до деталей повторила твой запах и оставила его на умершем». «Отлично!» Нордический блондин сразу стал выглядеть куда менее напряженным, и тут впервые писец подумал, что Майк может быть прав. Возможно, этот заграничный бессмертный не так уж и плох. Загородный дом. «Какие гены вставить?» Альбина слушала этот разговор и скрипела зубами. Леону вернули человеческий облик, и все из-за ее слабости. Он спас ее, и она не могла теперь отплатить ему смертью. «Я не он. Я не он. Не могу отплатить плохим за хорошее», постоянно повторяла про себя врач гибридов. «Это обязательно. Мне не нужна никакая примесь». В носогубных складках Ларса можно было поймать легкую брезгливость. «Без этого не сработает», – ультимативно заявил Леон, спокойно глядя на сверху, перед которым так рабели помощники. Побыв в шкуре зверя, Леон о многом размышлял. Было время. Но его слегка изменило даже не столько заточение в животном теле, сколько наблюдение за людьми. Они думали, что смотрят на него в зоопарке. На самом же деле, это он наблюдал за ними. Особенно за парочками. И сделал много интересных выводов. «Что добавлено у Майконга?» Ларс хотел казаться совершенно незаинтересованным, безразлично смахнул пыль с плеча. «Ген шакала, который он ненавидит!» Леон улыбнулся, этот факт до сих пор забавлял его. «Падальщик!» – брезгливо скривился Ларс. «Если нужен ген, то только благородного животного!» «Конечно, как насчет льва?» Леон хитро сощурил глаза. Швед задумчиво кивнул. «Да, пожалуй, звучит достойно!» Альбина до сих пор сидела в клетке, и сейчас, и сейчас была даже рада этому. И пусть в помещение натаскали оборудование, пусть Леопарда снова сделали человеком, она с исследовательским интересом наблюдала за всем. И даже себе не могла признаться, что ищет в скользящем мимо нее взгляде Леона нечто большее, чем безразличие. Майконг. Света прижала щекой к горячей груди Майконга и медленно закрыла глаза. В тот же миг девушка уснула, тем самым тронув Лиса до глубины души. Она доверяла ему. Наконец-то! Тюремный холод и сырость, казалось, не смели подбираться к паре. Оборотень позаботился, чтобы его истиной было комфортно и тепло. Майк дотронулся до волос девушки, заправил прядь за ушко и вспомнил, какими длинными были ее волосы при их первой встрече. Пальцы невольно сильнее сжали локоны, когда Майк вспомнил о своей почти теще. Вдруг Света открыла глаза и посмотрела прямо на него. «Я дернул за волос, прости!» «О чем ты думаешь? О том, как нам выбраться отсюда?» Майк невесело усмехнулся, крепче прижимая девушку к себе. «Если бы...» – приподнял он голову, чтобы шепнуть ей на ушко. «Забыла, какая у меня сила. Если бы я захотел выйти, я бы это сделал!» Света на несколько секунд задумалась и спросила. «Тогда что тебя беспокоит?» «Как знакомить наших родителей?» – откровенно поделился наболевшим Майконг. Света разом побледнела, а потом вмиг покраснела. Глаза забегали, и оборотень с интересом наблюдал за живой мимикой девушки. «Я не дам тебе пойти на попятный!» – пригрозил Майк шутливым тоном, но твердость все равно не смогла спрятаться, так и сквозила в словах. Оборотень решил подсластить, но, похоже, закопался еще глубже. «В конце концов, ты столько лет меня ждала, а я твой первый мужчина, так что теперь возражения не принимаются». И улыбнулся широко-широко, с тревогой наблюдая, как сужаются глаза девушки. Он забыл, что она все хочет решать сама, что ее надо мягко подталкивать, делать так, будто это она сама решила. Но Майк ничего не мог с собой поделать. Света долго молчала, а потом вдруг снова прижалась щекой к груди Майка и попросила. Расскажи про своих родителей. Эм, я у них один горячо любимый сын, но больше всего, кажется, они любят друг друга. Я рано ушел жить самостоятельно, но не из-за того, что мне с ними плохо. Отец и мать всегда вкладывали в меня все, что могли, а подросткам готовили к зрелости, так что я всегда знал, что как только смогу, пойду своей дорогой. Но это не значит, что моя дорога не пролегает через родительский дом. Я их очень люблю и уважаю. «Они оба оборотни?» «Да, но не бойся их. Они тебе понравятся». «Я не боюсь. Страшнее собственного дома я не видела места». Света подняла голову. «Я хочу познакомиться с твоими родителями, но знакомить их с мамой не надо». «Ты уверена?» «Да. Я не хочу краснеть, пока она будет узнавать достаток вашей семьи и сможете ли вы ее содержать». «Я сам с этим справлюсь. Она будет довольна», пообещал Майконг. «Нет. «Моя мама – это моё дело. Я не хочу, чтобы она перелезла с моей шеи на твою». «Но ты же понимаешь, что она не будет работать. Она имеет слишком большое влияние на тебя и Юльку. Если есть возможность убрать психологическое давление при помощи денег, то это же счастье, Свет». «Твоими деньгами?» – напряглась девушка. «Опять её я сама». «Но Майконк не был бы одним из самых хитрых лисов, если бы так легко сдался», – предложил. «Давай ты позаботишься о своей матери, а я о тебе и Юльке. Что скажешь?» «Что чем-то это напоминает мультик про крокодила Гену и Чебурашку. Гена, давай я понесу чемоданы, а ты понесешь меня». Майконг хитро улыбнулся, положил руку на голову Светы и придавил к своей груди. «Спи». Девушка не сопротивлялась в этот раз. Сначала недовольно сопела, а потом и вправду уснула. Майконг осторожно закутал ее в одеяло, взял на руки и подошел к стене. Нажал на камень, открывая потайной ход, и оттуда показался Никс. «Не урони!» – напутствовал Майк, но Свету передавать не торопился. Песец так и стоял с протянутыми руками. «Понял!» – Никс вопросительно поднял брови. «Не давай ей сделать глупости, пока я здесь!» Саванный лис еще крепче прижал девушку к себе. «Знаю!» – друг нетерпеливо вздохнул. Все готово. Как ты и думал, они вернули Леона». Майк опустил взгляд на лицо девушки и тихо сказал, «Скоро здесь будут гости. Держи!» И все таки передал Свету другу. Никс скрылся в темноте коридора, а из проема показалась голова старшего из молодняка. «Не испорчено, клянусь! Я даже не смотрел!» Передал мелкий лис что-то завернутое в такое же одеяло, что и Света. Майк взял, прикинул вес на руках. «Как настоящее! Силиконовые куклы нынче такие реалистичные!» Рома, старший из молодняка рыжих, топтался в проеме тайного хода. Что? покосился на него Майк. А можно мне потом забрать ее себе? Вам же без надобности? Саванный лист так строго посмотрел на подростка в ответ, что тот буквально растворился в воздухе. Оборотень закрыл потайной вход, качая головой. Ну и молодежь нынче пошла. Загородный дом. Ларс выбрал для своего преображения пеструю от опавших кленовых листьев опушку. «Красота и сила здесь будут идеально гармонировать», – решил он. Леон и Альбина были рядом под прицелом пяти охранников. «Смотри, если что выкинешь, пуля прошибет сначала мозги твоей пары, потом твои», – предупредил швед Леона. Леопард пренебрежительно посмотрел на Альбину. «Можете прямо сейчас лишить ее серого вещества. Невелика потеря». Женщина резко отвернулась, на секунду прикрыв глаза. И как Альбина могла забыть, какой леопард бесящий? Ларс выхватил пистолет из рук прилизанного помощника и без колебаний направил на врача гибридов. Щелкнул спусковой крючок, пуля просвистела около уха женщины, прошив насквозь лист на ветке рядом. Леон даже не дернулся, равнодушно смотрел на Ларса и лишь спросил. «Новую инъекцию будем готовить? Это будет активно еще полчаса. Вы долго исследовали ее на мышах. Ларс небрежно кинул пушку помощнику, и тот, выпучив глаза, осторожно поймал ее и скрыл облегченный вздох. Давай! Ларс раскинул руки в стороны и выставил подбородок вперед. И не забудь отдать вторую вакцину с геном шакала моему сыну. Ребята позаботятся о доставке. Леон лишь кивнул, скучающе, разглядывая шведа. Дождался от того кивка и с силой воткнул шприц в ногу заграничного деспота. Ларс откинул голову назад так, будто ему кто-то с размаху дал в лоб битой. Рык сотряс кленовые листья на деревьях, они осыпались на землю. Воздух завибрировал, поддернулся рябью, и свершился оборот века. Сначала появился огромный серый волк, а потом он стал изменять цвет, превратился в бежевого. Вокруг шеи выросла длинная шерсть, клочками, не намека на благородную гриву. Морда тоже видоизменилась, да вот только все вместе это рисовало отталкивающую картину больного с детства зверя. Помощники Ларса ошарашенно молчали, а зверь как-то странно дергался, будто пытался сбросить что-то то с лап, то со шкуры. Резко поднял морду и зло посмотрел на Леона. Шведский измененный неуклюже прыгнул вперед и замер нос к носу с создателем инъекции огромного зверя. Поднял лапу и со всего размаху треснул ей Леона так, что тот отлетел и свалил на землю Альбину. «Слезь с меня!» – зашипела женщина, пытаясь выкарабкаться из-под тяжелого оборотня, из ран которого хлестала кровь. Неожиданно в ее бедро что-то вонзилось. Альбина удивленно распахнула глаза и посмотрела на Леона. «Считай, что это мой подарок!» – услышала она хриплое, и тут же ее глаза налились свинцовой тяжестью. Леон вытянулся на руках над женщиной, но снова получил удар по хребтине. Испустил тяжелый вздох и рухнул на Альбину, теряя сознание. Вдруг воздух подернулся дымкой, выпущенной изо рта зверя. И с диким ревом Ларс снова обернулся в человека. Ааа! сотряс воздух крик боли шведа. Он катался по земле, крутился ужом, выгибался. Помощники не знали, чем помочь, метались в разные стороны. Только спустя минут пять приступ отпустил, и Ларс еле прохрипел: «Что это было?» «Слышал, Майконг тоже всегда мучился от боли оборота», – отрапортовал прилизанный. «И ты мне говоришь об этом только сейчас?» Еле просипел Ларс, а потом посмотрел на Леона. «Проверь его. Он должен исправить моего зверя. С ним что-то не так». Помощники кинулись к неправильной паре, потрогали пульс у обоих и покачали головами. Ларс зарычал, чувствуя, будто внутри сошлись огонь и лед, снег и пламя, небо и земля. Два несочетаемых столкнулись, и он снова заметался на снегу от боли. «Мне нужен Майконг!» – зарычал он спустя два часа мучений. «Срочно к нему!»